Глава шестая. Зловещая лощина Снова на них навалился плотный мрак лимбианской ночи. У этой планеты не было спутника, а холодные иголочки звезд не способны были сделать ночь сколько-нибудь светлее. Даже на экране тьма оказалась непроглядной, хотя телекамера внизу была оборудована сверхсветосильной оптикой. Тао потянулся нечаянно задев Дейна. Они были одеты в двойные зимние куртки. Температура в закрытом флитере была почти комнатная, и все-таки холод снаружи добирался до них. Они поделили ночь на три вахты, так что двое, свободные от дежурства, могли попытаться вздремнуть. Впрочем, Дейну было не до сна. Он таращил глаза во тьму, окутывающую флитр непроницаемым покрывалом. Он не догадался засечь время, когда увидел первую вспышку — острый огненный луч, прорезавший небо на западе. Он вскрикнул. Дежуривший у экрана Али вскинул глаза, проснулся Тау. «Вон там, глядите!» — крикнул Дэн. «Вон там!» Они не могли разглядеть его руки, но в этом уже не было нужды. Тьму озарила новая вспышка, потом еще одна, потом сразу несколько, а потом все исчезло, и ночь сделалась еще темнее, чем прежде. Полят из бластеров», — проговорил Али. Он уже включил передатчик и отстукивал сообщение на королеву. На мгновение Дейна охватила паника, но он тут же сообразил, что стреляют далеко к западу от того места, где стоит королева, так что это не нападение на их корабль. Али доложил капитану, что они только что наблюдали, видимо, какое-то далекое сражение. С корабля вспышек не заметили, все было спокойно вокруг королевы, в том числе и в развалинах за пустошью, где располагался лагерь Рича. Нам оставаться здесь? спросила Алина последок. Ответ последовал немедленно. Да, оставаться, если только на них не нападут. Теперь особенно важно выяснить, что же все-таки представляют собой аборигены Лимба, но на экране телевизора по-прежнему смутно виднелся камень с разложенными на нем товарами и больше ничего. Теперь они несли вахту подвое. Один следил за экраном, другой за западным горизонтом. Но вспышки больше не разрывали ночи. Если там и происходил бой, то он уже кончился. Была очередь Дэйна дежурить перед экраном, и по его расчетам уже близился рассвет, когда что-то впервые шевельнулось возле камня. Это движение было едва заметным, и в первый момент Дэйн решил, что ошибся. Но вот на черном фоне кустарника справа от камня возникло что-то такое странное, что Дэйн не поверил глазам. Совершенно машинально он включил регистрирующий киноаппарат. И вовремя удивительное существо было не только почти бестелесно, оно передвигалось с поразительной быстротой, искажавшей его и без того жуткие очертания. Дэйн что-то видел, в этом он был вполне уверен. Но он хоть убей не мог бы сказать, что это было или на что оно было похоже. Тао и Камил дышали ему в затылок, а сам он вперился в экран, подстерегая малейший намек на движение там, внизу. Но вот наступил рассвет, тьма быстро редела, а они так и ничего не увидели больше, кроме листвы кустарника, колеблемой утренним ветром. То, что прошло мимо камня, не заинтересовалось выставкой товаров. Оставалось положиться на пленку киноаппарата. Солнце лимба поднялось над горизонтом. Иний, покрывший за ночь вершины утесов, быстро исчезал. Но лощина оставалась пустынной, ночной гость больше не появлялся. Прибыл второй флитер со сменой. Рип подошел поговорить с зевающими во весь рот товарищами. «Удалось что-нибудь?» — спросил он. «Да, что-то, кажется, засняли на пленку», — отозвался дэн Он чувствовал, что радоваться, пожалуй, пока еще рано. Этот неясный призрак мог и не быть владельцем плантации. Возможно, просто какое-нибудь животное случайно проскользнуло мимо. «Капитан приказал вам перед возвращением обследовать район, где стреляли», сообщил Рип, обращаясь к Тау. «Решение принимайте сами, только не впутайтесь во что-нибудь серьезное». Врач кивнул. Али включил двигатель, и они поднялись в воздух. Внизу раскинулся уже знакомый пейзаж, узкие лощины, кое-где крошечные квадратики плантаций. Флиттер, завывая, шел совсем низко, но никаких признаков жизни, кроме растительности, видно не было. Они пролетели к западу миль пять, и вдруг перед ними открылась ужасная картина. Над тлеющим кустарником еще поднимался дым. Огненные удары высоковольтных бластеров исхлестали землю и камень, прорубили черные просеки в густой зелени, но не это было самым страшным. Трупы. Три обгоревших трупа скрючились в расселине, словно в попытке спрятаться от ударов оружия, которого эти существа не понимали. Да, совсем недавно это были живые существа, хотя теперь они походили на уродливые обуглившиеся головешки. Али пролетел еще немного вперед над лощиной. Ничего живого. Тогда он развернулся, чтобы сесть рядом с расселенной. Выскочив из флиттера, они двинулись через каменную россыпь и тут же наткнулись на четвертую жертву. Этот тоже был настигнут огнем, но умер не сразу. Смертельно изувеченный, он еще пытался бороться за жизнь, заполз в узкую трещину между скал и там цеплялся за стенки, пытаясь скарабкаться наверх. Но смерть настигла его, и бессильное тело выкатилось наружу. Тау опустился на колено рядом со скорченным трупом. А Дейн глянул только один раз и тут же зажмурился. Его замутило. Воздух был наполнен отвратительным смрадом, и это был не только запах горелой зелени. Впрочем, главное Дэйн успел заметить, это был не человек. Ничего подобного Дэйн никогда не видел и ни о чем подобном не слышал. Это существо, оно было нереально, невозможно. Дейн огромным усилием воли заставил себя вновь открыть глаза и смотреть. Существо это было жуткое, как порождение болезненного бреда. Тело его, изуродованное ожогами, состояло из двух шарообразных образований, одно вдвое меньше другого. Чего-нибудь похожего на голову не было вовсе. От большого шара тянулись две пары тонких четырехсуставчатых отростков, вероятно, очень гибких. Из меньшего шара торчала еще пара отростков. Второй сустав каждого оканчивался щупальцами, а щупальца переходили в пучки тонких, словно волосы нитей. Шары соединялись между собой столь же тонкой, прямо осиной талией. Дэйн так и не смог заставить себя принять участие в детальном обследовании, которым немедленно занялся Тау, но во всяком случае он не заметил у существа ни глаз, ни ушей, ни рта. «Особенно странно выглядели шары, из которых состояло тело. Они были серовато-белого цвета и полупрозрачные. Сквозь поверхность отчетливо просвечивала красноватая структура, служившая существу чем-то вроде скелета, и другие органы, к которым Дэн не захотел присматриваться». «Великий космос!» — вскричал Али. «Да его же видно насквозь!» Он преувеличивал, но не слишком. Лимбианцы, если это был лимбианец, были прозрачнее любого существа, с которым землянам приходилось встречаться раньше. Теперь Дейн был уверен, что на пленке, отснятой ночью, окажется точно такое же полупрозрачное существо. Али обошел тело, разглядывая след огненных ударов, загнавших существо в трещину. Затем он осторожно прикоснулся пальцем к черному маслянистому пятну на скале и поднес палец к носу. «Да, это бластер. Думаете, Рич?» Али прищурясь смотрел вдоль лощины. Лощина эта, как и все остальные, начиналась у подножия гор и должна была проходить не слишком далеко от развалин, где расположились археологи. «Но почему?» — снова спросил Дэн, не дождавшись ответа. «Может быть, лимбианцы напали на Рича и его людей?» Дэн никак не мог в это поверить. Изувеченное тело, над которым сейчас трудился Тау, выглядело таким жалким, таким беззащитным. В нем не было ни намека на угрозу. В этом-то и вопрос, сказал Али. Тяжело ступая, он миновал расселину, где лежали остальные обгорелые трупы, и спустился к берегу ручья. По этой лощине тоже протекал ручей, и вдоль него тоже тянулись маленькие плантации. И тут на мягкой почве Дэйн увидел следы. Это были не следы ног, а две глубокие параллельные борозды, безжалостно разворотившие маленькие поля. Дэйн остановился как вкопанный. «Краулер?» — сказал он. «Но ведь наши краулеры находятся там, где им положено», — закончил Али. «Один стоит под королевой, а другой в трюме. А поскольку Рич не мог провести сюда собственный краулер в своем чемоданчике, приходится допустить что лимба совсем не так уж безжизненно как нас уверяют изыскатели он постоял на берегу ручья затем присел на корточки рассматривая борозды в грязи странные у него борозды дэйн тоже наклонился всматриваясь гусеницы оставили ясные отпечатки шириной около четырех дюймов дэйн умел управляться с краулерами это ему полагалось по долгу службы Если понадобится, он сумеет даже произвести небольшой ремонт. Но отличить одну машину от другой по отпечаткам гусениц он не смог бы. Тут он полностью полагался на Али. Последующие действия помощника механика показались Дэну совершенно загадочными. Стоя на коленях, Камил извлек из сумки рулетку и принялся измерять расстояние между колиями. Некоторое время Дэйн молча наблюдал за ним, потом не вытерпел. Что-нибудь не то? спросил он. Сначала ему показалось, что Али не намерен отвечать. Но тот присел на корточки, стер грязь с рулетки и посмотрел на Дейна снизу вверх. У стандартного краулера должны быть 428, сказал он наставительно. У ракетного Кара 378, у броневика 5712. Сами по себе эти числа мало что говорили Дейну, но он понял, что имеет в виду Камил.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 если не считать первооткрывателей, которые использовали лучемет, чтобы пробивать просеки в непроходимых лесах или зарослях джунглей. «А здесь, значит, ни то, ни другое, ни третье», — догадался Дейн. «Вот именно. Здесь три-два-четыре». «Это тяжелая машина или перегруженная. Ракетный кар или краулер без груза не оставляют такой колеи». Али был инженером, ему и карты в руки. «Так что же это за машина?» — спросил Дэйн. Али пожал плечами. «Не стандарт. Низкая, узкая. Иначе она бы не прошла здесь. Может нести изрядный груз. Но у нас такой машины нет». Дейн оглядел утесы, громоздящиеся по сторонам лощины. «Она могла уйти только вдоль ручья», — проговорил он. «Либо вверх, либо вниз». Али поднялся на ноги. «Я пойду вниз», — объявил он. Затем взглянул на Тао, поглощенного своей работой над трупом. Его теперь за уши не оттянешь, пока не закончит. Он передернулся от отвращения, то ли показного, то ли истинного. Вообще, мне кажется, что не следует здесь торчать слишком долго. В разведке надо пошевеливаться. Дэйн повернулся. «Я пойду вверх по ручью», — твердо сказал он. «Нечего Камилу командовать, тут они на равных.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 Сейчас он думал только о колеях, которые вели его вверх по ручью к подножию горного хребта. Лощина постепенно сужалась, вершины утесов все чаще загораживали солнце, отбрасывая пурпурные тени. Два небольших насекомых с кружевными крыльями пронеслись низко над ручьем и взмыли в холодное небо. Растительность стала чахлой и редкой, плантации больше не попадались.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 Он приложил ладони к каменной стене и сразу ощутил это. Через его ладони в мускулы и кости полились пульсирующие толчки, словно исходящие из самого тела планеты. Тогда он принялся шарить по шероховатой поверхности, внимательно обследуя каждый ее дюйм, но не нашел ни малейшей трещинки, никаких следов двери, никакого источника этого тяжелого тамп, тамп, тамп. которая била его по нервам. Пульсация была неприятной, в ней таилась угроза, и Дэйн вдруг резко отдернул руки, испугавшись, что попадает под гипноз этого тупого ритма. Теперь он окончательно уверился в том, что Лимба — не безжизненный мертвый мир, каким это казалось на первый взгляд. Тут он впервые вспомнил, что у него нет связи с другими членами группы и поспешно включил радиотелефон. И сразу же в наушниках зазвенел голос Тау. «Вызываю Али, вызываю Торсона! Отвечайте, отвечайте!» В голосе врача была такая тревога, что Дейн сейчас же бросился прочь от стены, крича на ходу. «Я Торсон, нахожусь в конце лощины!» «Имею доложить», но врач нетерпеливо перебил его. «Возвращайтесь к Флитеру, «Али, Торсон, возвращайтесь к Флитеру. «Торсон возвращается!» крикнул Дэйн и со всех ног побежал по лощине. И пока он спешил, оскальзываясь на камне и щебне, голос Тау продолжал звать Али, а помощник механика все не отзывался. Тяжело дыша, Дэйн наконец добежал на место, где они расстались с Камилом. Врач, увидев его, замахал рукой, подзывая к флиттеру. «Где Али? Где Камил?» Крикнули они одновременно и уставились друг на друга. Дэйн ответил первым. Он сказал, что пойдет вниз по ручью, по следам этих гусениц. Я пошел вверх. Значит, это был он. Тау нахмурился, повернулся на пятках и оглядел лощину. Здесь у воды зелень разрослась особенно густо. Кустарник стоял стеной, в которой ручей пробил нечто вроде тоннеля. А что случилось? Спросил Дэйн. Кто-то окликнул меня по радиотелефону. Окликнул и сразу же замолчал. «Не я. Мой радиотелефон был выключен», — ляпнул Дэйн, не подумав. Он тут же прикусил язык, сообразив, что наделал. «Разведчик не имеет права выключать радиотелефон. Это знает любой приготовишка». А он, Дэйн, нарушил это правило в первой же своей разведке. Дэйн почувствовал, что щеки его загорелись, но не стал ни извиняться, ни объясняться. Он совершил проступок и готов был понести наказание. «С что-то случилось», — сказал Тау. Не произнеся больше ни слова, он забрался в кабину Флиттера. Притихший Дэйн последовал за ним. Флиттер рывком взвился в воздух. Тау был не таким искусным пилотом, как Камил. Флиттер пошел над лощиной очень низко и на самой малой скорости. Дэйн и Тау напряженно всматривались, но не видели ничего, кроме выжженных полос, оставленных бластером, густой зелени, россыпи пещебня и торчащих скал. Следы Краулера тоже были видны, и Дейн коротко рассказал все, что ему удалось узнать. Лицо Тао было угрюмо. «Если мы не найдем Али, — сказал он, — придется сообщить на королеву». До Дейна вдруг дошло, что ему страшно не хочется сознаться перед собой еще в одном упущении. Упущение это было гораздо серьезнее, чем промах с радиотелефоном. Он должен был настоять на том, чтобы держаться вместе, не разбредаться в разные стороны, хоть лощина и казалась пустынной и безопасной. «Здесь происходит что-то скверное», — продолжал Тау. «Из бластеров стреляли преступники». Дэн хорошо знал, как беспощадны законы Федерации, когда речь идет о контактах с аборигенами иных миров. В школе ему пришлось зазубривать на память соответствующие параграфы из свода законов.